Глава четвертая. Ге -ге, -ге. Ге, ге ге Когда мы с лысым вошли в пещеру и показали всем нашу добычу, отовсюду тут же раздался радостный гогот. Зеленые придурки запрыгали на месте, но никто из них не подошел слишком близко, а все как один просто возбужденно смотрели на нас. В прошлом мире я достаточно часто бывал на охоте, Так что, взяв тот острый камешек, которым совсем недавно затачивал копье, я быстренько снял шкуру с убитого енота и бросил ее на наш склад обсыхать. Каждому гоблину досталось по кусочку мяса. Но одной такой зверушкой всю эту ораву не прокормить. Так что порции были, ну, очень маленькие. Оперевшись о стену и сев на землю, я смотрел, как эти черти трескают сырое мясо без какого-либо смущения. В моей руке тоже был такой кусочек, но пробовать его как-то не очень хотелось. Но надо. Согнув руку в локте, я забросил в рот этот маленький кусочек, относясь к этому как к эксперименту. Но удивление меня не стошнило. Напротив, было достаточно вкусно. Удивительно. Гоблины себя готовкой не утруждают, но вкус чувствует. «Я очень рад, что такие вещи, как сырое мясо, не будут вызывать у меня приступы рвота». Хоть первая охота и была удачной, ее результат не впечатляет. Посмотрев на свою руку, у которой я еще недавно держал мясо, я понял, что немного себя переоценил. Богиня сказала, что я буду так силен, что смогу сражаться даже с апостолами. Вот только я примерно раза в два сильнее взрослого человека». Не слишком ли это хреновый результат для того, кто создан из божественной силы, а? Блин. Неужели это богиня и вправду настолько слаба? Она, конечно, говорила, что сила у нее не очень, но чтобы так? Ни о каких сражениях с апостолами при таком раскладе не может быть и речи. В этом мире существует множество рас, а также есть множество монстров, которые невероятно сильны и обладают разумом. Все они ненавидят гоблинов. А я даже с сильными их представителями не смогу справиться. Куда уж там сражаться с кем-то, владеющим силой нормального бога. Ну, богиня. Блин. Вождь расстроен? Погрузившись в себя, я даже не сразу понял, что рядом кто-то заговорил. Открыв глаза и отойдя от внутренних переживаний, я с удивлением обнаружил рядом с собой озадаченного гоблина. «Ты говоришь?» — усмехнулся я. «Понимаю, чуть-чуть», — ответил тот, продолжая смотреть на меня. «Понятно», — кивнул я. «Ты достаточно осмышленный, да?» «Другие гоблины еще говорить не могут. Даже гоповатый только гогочит, как кретин. А это даже в диалог со мной умудрился вступить». «Е-е-е!» От полученной похвалы и этот придурок гоготать стал. «Вождь волнуется?» «Точно», — снова кивнул я. «Селенок у нас не ахти. Мы живем в чаще леса, а я хоть и могу охотиться и, в принципе, обладаю какой-никакой силой, но это только я один. Хорошо хоть немного смысли в обращении с холодным оружием, но, опять же, в молодости я был вынужден больше прибегать к огнестрелу, а не этим средством последнего шанса. Мне бы пистолет...» и никаких проблем бы не было, — сказал я не очень громко сам себе. «Что такое пистолет, вождь?» — озадаченно спросил Гоблин. Я снова в свои мысли ушел и даже забыл о его присутствии. «Вот такая штука!» — усмехнулся я и нарисовал пальцем подобие пистолета прямо на земле рядом с собой. «Если нажимаешь сюда, то вот отсюда...» вылетает снаряд и убивает того в кого попал э гоготнул гоблин возбужденно подпрыгнув а что вылетает спросил он впившись в этот рисунок обоими глазами почесав подбородок я иронично усмехнулся камни вылетают ответил я не рассказывать же гоблину о пулях все равно не поймет а где они хранятся также же возбужденно пробормотал тот вот тут Подняв палец, я указал на рукоять пистолета. «Там дырка. Внутри хранятся Хе -хе -хе", запрыгал гоблин, хлопая в ладоши. «Слушай, а почему вождь?» — внезапно спросил я, приподняв бровь. «Ну так... вождь?» — ответил гоблин, сделав глупое лицо. «Это слово не очень подходит», — ответил я с ироничной улыбкой. «Вожди управляют большим племенем, а мы просто кучка разбойников. Называй меня Атаман». «Понял», — ответил тот, снова весело загоготав. Поднявшись с места, я таскал глазами Гоповатого, который уже околачивался около выхода из пещеры, и тоже поглядывал на меня. «Пошли?» — ухмыльнулся я. В ответ на это Гоповатый просто кровожадно оскалился и кивнул головой. «Времени еще много, можем попытаться поймать что-нибудь еще. Чем быстрее мы научимся нормально охотиться, тем лучше. Заставлю потом этого парня учить других, если еще охотничьи селки стаить научатся, то вообще хорошо. Избежим множество проблем и уменьшим шансы, что кто-то из этих парней убьется на охоте по дурости». Быстрая поимка енота вселяла надежду, что нам не придется лазить по лесу слишком долго. К несчастью, это оказалось не так. Скорее всего, встретить этого парня было удачей, и изучая лес вокруг нашей пещеры, мы отошли уже достаточно далеко, но встретили только птиц, на которых не сильно хотелось, а главное, не очень умелось охотиться. Солнце стало клониться к закату, и я хотел вернуться, как мы, наконец, нашли причину отсутствия тут любой живности, и это действительно была большая проблема. «Медленно валим отсюда», – потянул я воодушевившегося гоповатого за плечо. Между двух холмов мы нашли небольшую низину и около десятка маленьких соломенных домиков, а в к этому еще и несколько стражей, которые эту территорию охраняли. Маленькие создания ростом сгоблина, гуманоидного вида, но очень смахивающие на собак. Как оказалось, мы находимся на территории кобольдов. «Плохо. То, что они не обнаружили нас в этой пещере сразу после того, как мы там появились, это, конечно, хорошо, вот только теперь это просто вопрос времени. Рано или поздно они узнают, что тут поселились гоблины, а сражаться с такими противниками сложновато. У двух кобольдов, что стояли всего в нескольких десятках метров перед нами, я точно видел оружие. Ржавое и корявое, но оружие». Намного лучше, чем то барахло, что валяется у нас в загашнике. Медленно попятившись назад, мы оба покинули это место, избежав проблем, хоть и были оба недовольны. Возвращаться назад было совсем неприятно, и когда солнце уже почти село, мы вернулись в пещеру в этот раз без добычи. «Патаман готова! Стоило мне войти, как ко мне подскочил радостный, смышленый. «Чего готово?» спросил я, удивленный тем, что не только этот парень, но и все гоблины смотрят на меня со странным блеском в глазах. «Пистолет!» — выдал тот. «Пистолет!» — повторил я, потому что мне показалось, что я ослышался. А смышленый вместо ответа показал мне деревянную палку в форме буквы «Г», коряво обработанную острым камнем. Скорее всего, моим. Если напоминающую пистолет, то только очень отдаленно. Я такими в детском саду баловался. Блин. Потеряв переносицу, я стал думать, что бы такое сказать, чтобы не матом. Осмышленный вскинул этот пистолет и надавил пальцем на деревянный обрубок, имитирующий курок. Так как я не сильно концентрировался на том, что он делает, то просто ощутил, как над головой что-то быстро пролетело, всколыхнув мои волосы, а затем разбилось сзади оскальную породу с гулким звуком. «Стреляет атаман!» Загоготал гоблин, прыгая на месте как плаумный, а вся остальная шайка стала радостно орать. «Чего?» Все мысли из головы напрочь вылетели. Я просто смотрел, как смышленый нажимает на спусковой крючок, который даже не двигался, а из его ствола вылетают камни и разлетаются в крошку от удара стены нашей пещеры. «Ну-ка, дай сюда!» Выхватив этот пистолет из рук гоблина, я тут же впился в него взглядом. Две деревянные палки. Одна полая внутри, и туда насыпана кучка мелких камней. А вторая палка просто вставляется в нее, затыкает с камнями, и тогда они становятся похожи на Г-образную палку, имитирующую пистолет. Есть спусковой крючок, но он не может двигаться. Это просто удачно выросший сучок. Мать твою, да тут даже отверстия в стволе нет. «Как он стреляет?» – медленно спросил я, посмотрев на смышленого. «Как? Как?» – удивленно спросил тот. А там он сказал, что пистолет стреляет. Значит, стреляет!» А затем он посмотрел на меня таким взглядом, будто это я тут тупой. «Ну-ка?» Вытянув руку, я навел пистолет на скальный выступ и клацнул указательным пальцем по спусковому крючку. В тот же момент из ствола этой хреновины вылетел камень и разбился об этот выступ, да с такой силой, что легко мог бы пробить кому-нибудь голову. «В смысле?»